Глава 26 Когда вошел Трим и сказал отцу, что доктор Слоп занят на кухне изготовлением моста, дядя Тоби, в мозгу которого история с Бетфортами вызвала целую вереницу военных представлений, тотчас забрал себе в голову, что доктор Слоп мастерит модель моста маркиза Деллопиталя. «Это очень любезно с его стороны», — сказал дядя Тоби. Передай, пожалуйста, мое нижайшее почтение доктору Слопу Трим и скажи, что я сердечно его благодарю. Если бы голова дяди Тоби была ящиком с панорамой, отец мой все время в него смотрел, он не мог бы иметь более отчетливого представления о работе дядиной фантазии, чем то, которое у него было. Вот почему, несмотря на катапульту, тараны и свои проклятия, им Он уже начал торжествовать. Как вдруг ответ Трима мигом сорвал лавры, с чела его и взорвал их в клочки. Глава 27 «Этот ваш злополучный подъемный мост!» — проговорил отец. «Сохрани, Боже, ваша милость!» — воскликнул Трим. «Это мост для носа молодого барина!» Вытаскивая его на свет своими гадкими инструментами, доктор, — говорит Сюзанна, — расплющил его нос в лепёшку. Вот он и мастерит теперь что-то вроде моста с помощью ваты и кусочка китового уса из Сюзанниного корсета, чтобы его выпрямить. «Проводите меня поскорее, братец Тоби!» — вскричал отец. «В мою комнату!» Глава 28 С первой же минуты, как я сел писать мою жизнь для забавы света и мои мнения в назидании ему, туча нечувствительно собиралась над моим отцом. Поток мелких неприятностей и огорчений устремился на него. Все пошло в кривь, по его собственному выражению, теперь гроза собралась и каждую минуту готова была разразиться и хлынуть ему прямо на голову я приступаю к этой части моей истории в самом подавленном и меланхолическом настроении какое когда-либо стесняло грудь преисполненную дружеских чувств к людям нервы мои все больше сдают во время этого рассказа с каждой написанной строчкой я чувствую как пульс мой бьется все слабее как исчезает беспечная веселость каждый день побуждающий меня говорить и писать тысячи вещей о которых мне следовало бы, молчать. и даже сию минуту макая перо в чернила я невольно подметил с какой осмотрительностью с каким безжизненным спокойствием и торжественностью это было мной сделано господи как это не похоже на порывистые движения и необдуманные жесты которые так в твоих привычках тристрам когда ты садишься писать в другом настроении Роняешь перо, проливаешь чернила на стол и на книги. Как будто перо, чернила, книги и мебель тебе ничего не стоит. Глава 29 Я не намерен пускаться с вами в спор по этому вопросу. Да-да, но я совершенно убежден, мадам, в том, что как мужчина, так и женщина лучше всего переносит боль и горе, а также и удовольствие, насколько я знаю, в горизонтальном положении. Едва войдя к себе в комнату, отец мой рухнул в изнеможении поперек кровати в самой беспорядочной, но в то же время в самой жалостной позе человека, сраженного горем, какая когда-либо вызывала слезы на сострадательных глазах. Ладонь его правой руки, когда он упал на кровать, легла ему на лоб и, покрыв большую часть глаз, скользнула вместе с головой вниз вслед за откинувшимся назад локтем, так что он уткнулся носом в одеяло, левая его рука бессильно свесилась с кровати и сгибами пальцев коснулась, торчащий из-под кровати ручки ночного горшка. Его правая нога, левую он подобрал к туловищу, наполовину вывалилась из кровати, край который резал ему берцовую кость. Он этого не чувствовал. горе завладела каждой чертой его лица. Раз он вздохнул, грудь его все время тяжело колыхалась, но не промолвил ни слова. У изголовья кровати, с той стороны, куда отец мой повернулся спиной, стояло старое штофное кресло, обитое кругом материей, в оборку и бахромой с разноцветными шерстяными помпончиками. Дядя Тоби сел в него. Пока горе нами не переварено, всякое утешение преждевременно. А когда мы его переварили, утешать слишком поздно. Таким образом, вы видите, мадам, как метко должен целиться утешитель между двумя этими крайностями, ведь мишень его тоненькая, как волосок. Дядя Тоби брал всегда или слишком влево, Или слишком вправо, и часто говорил, что по его искреннему убеждению он скорее мог бы попасть в географическую долготу. Вот почему, усевшись в кресло, он слегка потянул полок, достал батистовый платок, слеза у него была к услугам каждого, глубоко вздохнул, но не нарушил молчание. Глава 30. «Не все то барыш что попало в кошелек. Несмотря на то, что мой отец имел счастье прочитать курьезнейшие книги на свете и сам вдобавок отличался самым курьезным образом мыслей, каким когда-либо наделен был человек, все-таки ему в конечном итоге приходилось попадать в просак, ибо этот умственный склад подвергал его при прикурьезным и при пристранным горестям. Превосходным их примером может служить сразившее его теперь несчастье». Разумеется, повреждение переносится на врождённого акушерскими щипцами, хотя бы даже пущенное в дело по всем правилам науки. Огорчило бы каждого, кому ребёнок стоил такого труда, как моему отцу. Всё-таки оно не объясняет размеров его горя и не оправдывает его малодушной и нехристианской покорности ему. Чтобы это объяснить, мне придётся оставить отца на полчаса в постели, а доброго дядю тоби в старом обитом бахромой кресле возле него Глава 31 Я считаю, это требование чрезмерным, воскликнул мой прадед, скомкав бумагу и швырнув ее на стол. Поэтому документ, мадам, у вас всего-навсего 2.000 фунтов, не шиллинга больше. А вы доставите на выплате вам по триста фунтов в доме пенсии в год. «Потому что», — отвечала моя прабабка, — «у вас мало или совсем нет носа, сэр». Но прежде чем я решусь употребить слово «нос» еще раз, по избежание всякой путаницы в том, что будет сказано по этому предмету, в этой интересной части моей истории, был бы, может быть, недурно пояснить, что я под ним разумею, и определить со всей возможной тщательностью и точностью желательное мне значение этого термина. Ибо, по моему убеждению, единственной небрежностью писателей и их упорным нежеланием соблюдать эту предосторожность объясняется тот факт, что ни одно богословское полемическое сочинение не является таким ясным и доказательным, как сочинение о блуждающих огнях или других столь же солидных материях философии и естествознания. В таком случае, если мы не расположены блуждать на обум до страшного суда, что же нам остается перед выступлением в путь, как не дать читателям хорошее определение главного слова, с которым мы больше всего имеем дело, и твердо держаться этого определения, разменивая его, как гинею, на мелкую монету. Когда это сделано, пусть-ка сам отец всякой путаницы попробует нас запутать или вложить в голову нам, или нашим читателям, иной смысл. В книгах безупречной нравственности и железной логики, вроде той, что лежит перед вами, такая небрежность непростительна. Небо, свидетель, как жестоко пришлось мне поплатиться за то, что я дал столько поводов для двусмысленных толкований и чересчур полагался все время на чистоту воображения моих читателей. «Здесь два смысла!» — воскликнул Евгений во время нашей прогулки, тыкая указательным пальцем правой руки в слово «Расщелина» на 113 странице этой несравненной книги. «Здесь два смысла!» — сказал он. «А здесь две дороги!» — возразил я, обрывая его. «Грязная и чистая, по какой же мы пойдем?» «По чистой, разумеется, по чистой!» — отвечал Евгений. «Евгений, — сказал я, останавливаясь перед ним и кладя ему руку на грудь, — определять значит не доверять. Так посрамил я Евгения, но посрамил по своему обыкновению как дурак. утешает меня только то, что я не упрямый дурак, и вот почему. Я определяю нос следующим образом, но предварительно прошу и умоляю моих читателей как мужеского, так и женского пола, какого угодно возраста, вида и звания, ради Бога и спасения души своей остерегаться, искушений и наущений дьявола и не допускать, чтобы он каким-нибудь обманом или хитростью вкладывал в умы их другие мысли, чем те, что я вкладываю в свое определение. Ибо под словом «нос» на всем протяжении этой длинной главы о носах и во всех других частях моего произведения, где встречается слово «нос», под этим словом торжественно всем объявляю, Я разумею нос. И только нос. Глава тридцать «Потому что?» — еще раз повторила моя прабабка. «У вас мало или совсем нет носа, сэр?» «Фу ты, дьявол!» — воскликнул мой прадед, хлопнув себя рукой по носу. «Он совсем не такой уж маленький. На целый дюйм длиннее, чем нос моего отца». А надо сказать, что нос моего прадеда был во всех отношениях похож на носы мужчин, женщин и детей, которых Пантагрюэль нашел на острове Энназин. Мимоходом замечу, если вы желаете узнать диковиный способ родниться, существующий у такого плосконосого народа, вам надо прочитать книгу рабле Самостоятельно вы до этого никогда не додумаетесь. Он имел форму Трефуа Тузасер. «На целый дюйм!» — продолжал мой прадед, приподняв кверху кончик своего носа большим и указательным пальцем и повторяя свое утверждение. «На целый дюйм длиннее, чем нос моего отца, мадам!» «Вы, должно быть, хотите сказать вашего дяди?» — возразила моя прабабка. Мой прадед признал себя побежденным. Он расправил бумагу и подписал условия. Глава 33 «Какую незаконную вдовью пенсию, дорогой мой, выплачиваем мы из нашего маленького состояния?» — проговорила моя бабушка, обращаясь к дедушке. «У отца моего», — отвечал дедушка, — «нос был не больше, с вашего позволения, дорогая моя, чем вот этот бугорок на моей руке». «А надо вам сказать, что моя прабабка пережила моего дедушку на 12 лет, Таким образом, в продолжение всего этого времени отцу ему каждые полгода, в Михайлов день и благовещение, приходилось выплачивать по 150 фунтов в доме и пенсии. Не было на свете человека, который выполнял бы свои денежные обязательства с большей готовностью, чем мой отец. Отчитывая первые 100 фунтов, он бросал на стол одну гинею за другой теми бойкими швырками, искреннего доброжелательства, какими способны бросать деньги щедрые и только щедрые души. Но, переходя к остальным пяти десяткам, он обыкновенно немедля издавал громкое «Хм» озабоченно потирал себе нос внутренней стороной указательного пальца, осторожно просовывал руку за подкладку своего парика, разглядывал каждую гинею с обеих сторон, когда разлучался с ней, и редко доходил до конца 50 фунтов, не прибегая к помощи носового платка, которым он вытирал себе виски. «Избавь меня, о милостивое небо, от несносных людей, которые совершенно не считаются со всеми этими...» импульсивными движениями. Пусть никогда, о, никогда не доведется мне отдыхать под шатрами таких людей, не способных затормозить свою машину и пожалеть всякого, кто порабощен властью привычек, привитых воспитанием и предубеждений унаследованных от предков. В течение, по крайней мере, трех поколений этот догмат о преимуществе длинных носов постепенно укоренялся в нашем семействе. Традиция была все время за него, и каждое полугодие укреплению его содействовал карман. Таким образом, эксцентричность у мамы его отца в настоящем случае не могла притязать на всю честь его изобретения, как в случае почти всех других его странных суждений. Догмат о носах он, можно сказать, в значительной степени всосал с молоком матери, однако он привнес и свою долю. Если ошибочное мнение, допустим, что оно было действительно ошибочным, посажено было в нем воспитанием, отец мой его поливал и вырастил до полной зрелости. Высказывая свои мысли по этому предмету, он часто объявлял, что не понимает, каким образом самый могущественный род в Англии мог бы устоять против непрерывного следования шести или семи коротких носов. «И обратно», — продолжал он обыкновенно, — Было бы одной из величайших загадок гражданской жизни, если бы то же самое число длинных и крупных носов, следуя один за другим по прямой линии, не вознесло их обладателей на самые важные посты в королевстве. Он часто хвастался, что семейство Шенди занимало весьма высокое положение при короле Гарри VIII, но обязано оно было своим возвышением и какой-нибудь политической интриги. — говорил он, — а только указанному обстоятельству. Однако, подобно другим семействам, — прибавлял он, — оно испытало на себе привратности судьбы и никогда уже не оправилось от удара, нанесенного ему носом моего прадеда. — Подлинно был он трифовым тузом! — восклицал отец, качая головой настолько же никченным для его несчастного семейства как карточный туз вышедший в козыри тихонько тихонько друг читатель куда это тебя уносит фантазия даю честное слово под носом моего прадеда я разумею наружный орган обоняния или ту часть человека которая торчит на его лице и которая, по словам художников в хороших крупных носах и на правильно очерченных лицах должна составлять полную треть последних, если мерить сверху вниз, начиная от корней волос. Как тяжело приходит с писателем в таких положениях! Глава 34. Великое счастье, что природа наделила человеческий ум такой же благодетельной глухотой и неподатливостью убеждений, которое наблюдается у старых собак, к выучиванию новых фокусов, В какого мотылька мгновенно превратился бы величайший на свете философ, если бы читаемые им книги, наблюдаемые факты и собственные мысли заставляли его непрерывно менять убеждения? Отец мой, как я вам говорил в прошлом году, был не таков, он этого терпеть не мог. Он подбирал какое-нибудь мнение, сэр, как первобытный человек подбирает яблоко. Оно становится его собственностью. Если он не лишён мужества, то, скорее, расстанется с жизнью, чем от него откажется. Я знаю, что Диди, великий цивилист, будет это оспаривать. И возразит мне, откуда у вашего первобытного человека право на это яблоко? «Экс-конфессо», — бесспорно скажет он. «Все находилось тогда в естественном состоянии, и потому яблоко принадлежит столько же Франку, сколько и Джону». Скажите, пожалуйста, мистер Шенди, какую грамоту может он предъявить на него? С какого момента яблоко это сделалось его собственностью? Когда он остановил на нем свой выбор? Или когда сорвал его? Или когда разжевал? Или когда испек? Или когда очистил? Или когда принес домой? Или когда переварил? Или когда... Ну и так далее. Ибо ясно, сэр, что если захват яблока не сделал его собственностью первобытного человека, то и никакое последующее его действие не могло этого сделать. «Брат Дидий», — скажет в ответ Трибоний, «а так как борода цивилиста и знаток церковного права Трибония на 3,5 и 3,8 дюйма длиннее бороды Дидия, я рад, что он за меня заступается и больше не буду утруждать себя ответом». «Ведь дело решенное, как вы можете в этом убедиться на основании отрывков из кодексов Григория?» и Гермогена, и всех кодексов от Юстиниана, и Долуи, и Дес-О, что пот нашего лица и выделение нашего мозга — такая же наша собственность, как и штаны, которые на нас надеты. Поскольку же названный пот и так далее каплет на названное яблоко в результате трудов, потраченных на его поиски и срывания, поскольку сверх того он и нерасторжимо присоединяется с человеком, сорвавшим яблоко к этому яблоку, им сорванному, принесенному домой, испеченному, очищенному, съеденному, переваренному и так далее, то очевидно, что сорвавший яблоко своим действием, примешал нечто свое к яблоку, ему не принадлежавшему, и тем самым приобрел его собственность. Или иными словами, яблоко является яблоком Джона. При помощи такой же ученой цепи рассуждения отец мой отстаивал все свои суждения. Он не щадил трудов на их раздобывание. И чем дальше лежали они от протаренных путей, тем бесспорнее было его право на них. Ни один смертный на них не претендовал. Вдобавок, ему стоило таких же усилий состряпать их и переварить, как и выше рассмотренное яблоко так что они с полным правом могли называться его неотъемлемой собственностью. Потому-то он так крепко и держался за них зубами и когтями, бросался на все, за что только мог ухватиться. Словом, окапывал и укреплял их кругом таким же количеством валов и брустверов, как дядя тоби свои цитадели. Но ему приходилось считаться с одной досадной помехой, скудностью необходимых для защиты материала в случае энергичного нападения, поскольку лишь немногие великие умы употребили свои способности на сочинение книг о больших носах. Клянусь, алюра моей клечонки — это вещь невероятная. И я диво даюсь, когда раздумываю, сколько драгоценного времени и талантов расточено было на куда более ничтожные темы. И сколько миллионов книг, Напечатано было на всех языках самыми различными шрифтами и запущено в самых различных переплётах по вопросам и наполовину столько не содействующим объединению и умиротворению рода человеческого. Тем больше значение придавал отец тому, что можно было ещё раздобыть И хотя он часто потешался над библиотекой дяди Тоби, которая, к слову сказать, была действительно забавна, но это не мешало ему самому собирать все книги и научные исследования о носах с такой же старательностью, как добрый мой дядя тоби собирал все, что мог найти по фортификации. Правда, коллекция отца могла бы уместиться на гораздо меньшем столе, но не по твоей вине, милый мой дядя. Здесь, но почему именно здесь, скорее, чем в какой-нибудь другой части моей истории, Я не в состоянии сказать, а только здесь сердце меня останавливает, чтобы раз навсегда заплатить тебе, милый мой дядя, то бедань, которой меня обязывает твоя доброта. Позволь же мне здесь отодвинуть в сторону стул и, опустившись на колени, излить самые горячие чувства любви к тебе и глубочайшего уважения к твоему превосходному характеру. Какие добродетели искренний порыв когда-либо воспламеняли в груди племянника. Мир и покой да осенят навеки главу твою. Ты не завидовал ничьим радостям, не задевал ничьих мнений, ты не очернил ничьей репутации, ни у кого не отнял куска хлеба, тихонечко, в сопровождении верного Трима, обижал тросцой маленький круг твоих удовольствий, никого не толкнув по дороге. Для каждого человека в горе находилась у тебя слеза, для каждого нуждающегося находился шиллинг. Пока у меня будет чем заплатить садовнику, дорожка от твоей двери на лужайку не зарастет травой. Пока у семейства Шенди будет хоть четверть акра земли, твои укрепления, милый дядя, останутся нетронутыми». Глава 35. Коллекция моего отца была невелика, но зато она состояла из редких книг, и это показывало, что он затратил немало времени на ее составление. Отцу, правда, очень посчастливилось сделать удачный почин, достать почти за бесценок пролог Брюс Камбеля о длинных носах, ибо он заплатил за своего Брюс Камбеля всего три полукроны, да и то только благодаря острому зрению бакениста, заметившего, с какой жадностью отец схватил эту книгу. «Во всем христианском мире, — сказал букинист, — не сыщатся и трех Брюс Камбелей, если не считать тех, что прикованы цепями в библиотеках любителей». Отец швырнул деньги с быстротой молнии, сунул Брюс Камбеля за пазуху и помчался с ним домой. С Пикадилли на Кольмин-стрит точно он уносил сокровище всю дорогу крепко прижимая Брюс Камбеля к груди. Для тех, кто еще не знает, какого пола Брюс Камбель, ведь пролог о длинных носах легко мог быть написан и мужчиной, и женщиной, не лишнее будет, прибегнув к сравнению, сказать, что по возвращении домой отец мой утешался с Брюс Камбелем совершенно так же ставлю 10 против одного, как ваша милость утешалась с вашей первой любовницей. То есть с утра до вечера, что, в скобках замечу, может быть, и чрезвычайно приятно влюбленному но доставляет мало или вовсе не доставляет развлечения посторонним. Заметьте, я не провожу моего сравнения дальше. Глаза у отца были больше, чем аппетит. Торвение — больше, чем познание. Он остыл, его увлечения разделились. Он раздобыл пригница, приобрел скродра. Андреа, пария, вечерние беседы Буше и, главное, великого и ученого Гафена — Слоккенбергия, о котором мне предстоит еще столько говорить, что сейчас я не скажу о нем ничего. Глава 36. Ни одна из книжек, которые мой отец с таким трудом раздобывал и изучал для подкрепления своей гипотезы, не принесла ему на первых порах более жестокого разочарования, чем знаменитый диалог между Памфагом и Коклисом, написанный целомудренным пером великого и достаточтимого, «эразма» относительно различного употребления и подходящего применения длинных носов. «Только, пожалуйста, голубушка, если у вас есть хоть малейшая возможность, ни пяди не уступайте сатане, не давайте ему оседлать в этой главе ваше воображение. А если он все-таки изловчится и вскочит на него, будьте, заклинаю вас, необъезженной кобылицей, скачайте, горцуйте, прыгайте». «Становитесь на дыбы, легайтесь и брыкайтесь, пока не порвете подпруги или подхвостника, как скотинка-хворостинка, и не сбросите его милость в грязь. Вам нет надобности его убивать». «А скажите, кто была эта скотинка-хворостинка?» «Какой оскорбительный и безграмотный вопрос, сэр. Это все равно, как если бы спросили, в каком году...» Аб-урбе-кандито возгорелась вторая пуническая война. «Кто была скотинка-хворостинка?» «Читайте, читайте, читайте, читайте, мой невежественный читатель, читайте!» «Или, основываясь на изучении великого святого паралипомена, я вам посоветую лучше сразу же бросить эту книгу, ибо без обширной начитанности, под которой, как известно вашему преподобию, я разумею, обширные познания», вы столь же мало способны будете постигнуть мораль следующей мраморной страницы. Острые эмблемы моего произведения, как величайшие мудрецы, со всех их прорицательностью не способны были разгадать множество мнений, выводов и истин, которые и до сих пор таинственно сокрыты под темной пеленой страницы, закрашенной черным. Глава 37. «Ни хельми поэнитет хуюсус наси», — сказал Памфак. «То есть нос мой вывел меня в люди». накаст кур поэнитет», — отвечает Коклис. «То есть, да и каким образом, черт возьми, мог бы такой нос сплоховать?» Вопрос, как видите, поставлен был и эразмом, как этого и желал отец, с предельной ясностью. Но отец был разочарован не находя у столь искусного пера ничего, кроме простого установления факта. Оно вовсе не было приправлено той спекулятивной утонченностью или той изощренной аргументацией, которыми небо одарило человеческий ум для исследования истины и борьбы за нее со всеми и каждым. Сначала отец ужасно бронился и фыркал. «Ведь иметь знаменитое имя, чего-нибудь достоит», Но так как автором этого диалога был Эразм, он скоро опомнился и с великим прилежанием перечитал его еще и еще раз, тщательно изучая каждое слово и каждый слог в их самом точном и буквальном значении. Однако ничего не мог выудить из них этим способом. «Быть может, тут заключено больше, чем сказано?» — проговорил отец. «Ученые люди, брат Тоби, не пишут диалогов о длинных носах заря». Я изучу мистический и аллегорический смысл. Тут есть над чем поломать голову, братец. Отец продолжал читать. Тут я нахожу нужным осведомить ваше преподобие и ваши милости, что помимо разнообразных применений длинных носов в морском деле, перечисляемых Эразбом, автор диалога утверждает, что длинный нос бывает также очень полезен в домашнем обиходе, ведь в случае нужды и при отсутствии раздувательных мехов он отлично подойдёт к этокситандум фокус для разжигания огня. Природа была чрезвычайно расточительна, отделяя отца своими дарами, и заранила в него семена словесной критики так же глубоко, как и семена всех прочих знаний. И потому он достал перочинный нож и принялся экспериментировать над фразами, чтобы посмотреть, нельзя ли врезать в них лучший смысл. «Еще одна буква, брат Тоби», — промолвил отец, я доберусь до сокровенного смысла, Эразма». «Мы уже вплотную подошли к нему, братец», — отвечал дядя. «По совести вам говорю». «Какой ты быстрый!» — воскликнул отец, продолжая скоблить. «Я, может быть, еще в семи милях от него...» «Нашел!» — проговорил отец, щелкнув пальцами. «Гляди-ка, милый брат Тоби!» как ловко я восстановил смысл. — Но ведь вы исковеркали слово, — возразил дядя Тоби. Отец надел очки, прикусил губу и в гневе вырвал страницу. Глава 38 О, Слокенберби! Правдивый изобразитель моих дисгразий, несчастий О, печальный предсказатель стольких превратностей и ударов, стегавших меня! на самых различных поприщах моей жизни вследствие малости моего нос. Другой причины я, по крайней мере, не знаю. Скажи мне, Слокенбергий, какой тайный голос и каким тоном? Откуда он явился? Как прозвучал в твоих ушах? Уверен ли ты, что его слышал? Впервые тебе крикнул. — Ну же, ну, Слокенбергий, посвяти твою жизнь! пренебреги твоими развлечениями, собери все силы и способности существа твоего, не жалея трудов, сослужи службу человечеству, напиши объемистый фолиант на тему о человеческих носах». Каким образом весть об этом доставлена была в сенсории Слокенбергия? И знал ли Слокенбергий, чей палец коснулся клавиши и чья рука раздувала мехи? Об этом мы можем только строить догадки, ибо сам Гаффин Слокенбергий скончался и уже более 90 лет лежит в могиле. На Слокенбергии играли, насколько мне известно, как на каком-нибудь из учеников Витфельда, иными словами так отчетливо распознавая, который из двух мастеров упражнялся на его инструменте, что всякие логические рассуждения на этот счёт излишни. В самом деле Гаффин Слокенбергей излагал мотивы и основания, побудившие его потратить столько лет своей жизни на одно это произведение, в конце своих пролегомен, которые, кстати сказать, должны бы стоять на первом месте, не повести их переплётчик по недосмотру между оглавлением книги и самой книгой, Гаффин Слокенбергей Сообщает читателю, что по достижении сознательного возраста, когда он в состоянии был спокойно сесть и поразмыслить о настоящем месте и положении человека, а также распознать главную цель и смысл его существования, или, чтобы сократить мой перевод, ибо книга Слокенбергия написана по-латыни, и в этой части довольно-таки многословно, с тех пор, как я, говорит Слокенбергий, стал понимать кое-что, или, вернее, что есть что, и мог заметить, что вопрос о длинных носах трактовал с всеми моими предшественниками слишком небрежно, я, Слокенбергий, ощутил мощный порыв и услышал в себе громкий голос, властно призывавший меня припоясаться для этого подвига. Надо дать справедливость Слокенбергию. Он выступил на арену, вооружившись более крепким копьем и взяв гораздо больший разбег, чем все, кто до него выступал на этом поприще. И он действительно во многих отношениях заслуживает быть поставленным на пьедестал, как образец которого следует держаться в своих книгах всем писателям, по крайней мере автором многотомных произведений, ибо он охватил, сэр, весь предмет исследовал, диалектически каждую его часть он довел его до предельной ясности осветив теми вспышками что высекались с столкновением природных его дарований или направив на него лучи своих глубочайших научных познаний встречая собирая и компилируя выпрашивая заимствуя и похищая на своем пути все что было написано и сказано по этому предмету в школах и академиях ученых вследствие чего книга Слокенбергия справедливо может рассматриваться не просто как образец, но как исчерпывающий свод и подлинный устав о носах, охватывающий все необходимые или могущие понадобиться сведения о них. По этой причине я не стану распространяться о множестве в других отношениях ценных книг и трактатов из собраний моего отца написанных или прямо о носах, или лишь косвенно их касающихся. Таких, например, как лежащий в настоящую минуту передо мной на столе пригнец, который с бесконечной ученостью и на основании беспристрастнейшего научного обследования свыше 4000 различных черепов в перешаренных им двух десятках покойницких силезий, Сообщает нам, что размеры и конфигурация костных частей человеческих носов любой страны или области, исключая Крымской Татарии, где все носы расплющены большим пальцем. Так что о них невозможно составить никакого суждения. Гораздо более сходны, чем мы воображаем. Различия между ними, по его словам, настолько ничтожны, что не заслуживают упоминания. Статность же и красота каждого индивидуального носа, то, благодаря чему один нос превосходит другой и получает более высокую оценку, обусловлены хрящевыми и мясистыми его частями, в протоке и поры которых несутся кровь и жизненные духи, подгоняемые пылкостью и силой воображения, расположившегося тут же рядом». Исключение составляют идиоты, которые, по мнению Пригнеца, много лет жившего в Турции, находятся под особым покровительством неба. «Откуда следует, — говорит Пригнец, — и не может не следовать, что пышность носа прямо пропорциональна пышности воображения его носителя. По той же самой причине, то есть потому, что все это можно найти, у Слокенбергия я ничего не говорю» скрадерии Андреа, который, как всем известно, с таким жаром накинулся на Пригнеца, доказывая на свой лад, сначала логически, а потом при помощи ряда упомянутых фактов, что Пригнец чрезвычайно удалился от истины, утверждая, будто фантазия рождает нос, тогда как, наоборот, нос рождает фантазию. Тут ученые заподозрили Скрадерия в некоем непристойном софизме, и Пригнец стал громко кричать на диспоте, что Скрадерий подсунул ему эту мысль, но Скрадерий продолжал поддерживать свой тезис. Отец, между тем, колебался, чью сторону ему принять в этом деле. Как вдруг Амбросий Парей в один миг решил дело и вывел отца из затруднения, разом не опровергнув обе системы, как Пригница, так и Скрадерия. «Будьте свидетелем!» Я не сообщаю ученому-читателю ничего нового. дальнейшем своим рассказам я только хочу показать ученым, что и сам знаю эту историю. Названный Амвросий Парей, главный хирург и носоправ французского короля Франциска IX, был в большой силе у него. И у двух его предшественников или преемников, в точности не знаю. И если не считать промаха, допущенного им в истории с носами Тальякоция, и в его способе их представлять признавался всей коллеге врачей того времени наиболее сведущим по части носов, превосходившим всех, кто когда-нибудь имел с ними дело. Этот самый Амвросий Парей убедил моего отца, что истинные и действительной причины обстоятельства, которое привлекло к себе всеобщее внимание, и на которые пригнец из эскрадерий расточили столько учености, остроумия и таланта, является нечто совсем иное. Длина и статность носа обусловлены попросту мягкостью и дряблостью груди кормилицы. Так же, как приплюснутость и крохотность плюгавых носов объясняются твердостью и упругостью этого питающего органа у здоровых и полных жизней кормилиц. Такая грудь, хотя и украшает женщину, однако губительно для ребенка, ибо его нос настолько ею сплющивается, нажимается, притупляется и охлаждается, что никогда не доходит от менсуром, суом, легитимом до законной своей величины. Но в случае дряблости или мягкости груди кормилицы или матери, уходя в нее, говорит парей, как в масло нос укрепляется, вскарбливается, полнеет, освежается, набирает сил, приобретает способность к непрерывному росту. У меня есть только два замечания по поводу Парея. Я отмечаю, во-первых, что он все это доказывает и объясняет с величайшим целомудрием и в самых пристойных выражениях. Досподобится же душа его за это вечного мира и покоя. И, во-вторых, что помимо победоносного сокрушения систем Пригницы и Скродерия, гипотеза амбросия парея сокрушила одновременно систему мира и гармонии в нашем семействе. И в продолжении трех дней с ряду не только сеяла раздор между моим отцом и матерью, но также опрокидывала вверх дном весь наш дом, и все в нем, за исключением дяди Тобби. Столь забавный рассказ о том, как поссорился муж со своей женой, Верно, никогда еще, ни в какую эпоху и ни в какой стране не проникал наружу через замочную скважину выходной двери. Моя матушка, надо вам сказать... Но мне надо сначала сказать вам пятьдесят более нужных вещей. Я ведь обещал разъяснить сотню затруднений, тысячи несчастий и домашних неудач, кучи валятся на меня одно за другим. Корова вторглась на другой день утром, В укрепление дяди Тоби съела два с половиной рациона травы, вырвав вместе с ней дерн, которым обложен был его горнверк и прикрытый путь. Трим желает во что бы то ни стало предать ее военному суду. Корое предстоит быть расстрелянной, слопа быть распятым, мне самому отрестравиться и уже при крещении обратиться в мученика. Какие же мы все жалкие неудачники! Надо меня переплинать. Однако некогда терять время на сетовании. Я покинул отца лежащим поперек кровати с дядей Тобби возле него в старом обитом бархатном кресле и пообещал вернуться к ним через полчаса. А прошло уже 35 минут. В такое затруднительное положение верно никогда еще не попадал ни один несчастный автор. Ведь мне надо, сэр, закончить фолиант гафина с Локенбергия, передать разговор между моим отцом и дядей Тоби о том, как решают вопрос спригниц, скродерий, амросий парей, фонократы, грангузье, перевести один рассказ с Локенбергия, а у меня уже просрочено целых пять минут. Бедная моя голова. «О, если бы враги мои видели, что в ней творится!» Глава 39. Более забавной сцены не бывало в нашем семействе. Чтобы воздать ей должное, я снимаю здесь колпак и кладу его на стол возле самой чернильницы. Это придаст выступлению моему по затронутому вопросу больше торжественности. Быть может, моя любовь и слишком пристрастное отношение к моим умственным способностям меня ослепляют. Но я искренне думаю, что Верховный Творец и зиждитель всех вещей, никогда еще, или, по крайней мере, в тот период времени, когда я сел писать эту историю, не создавал и не собирал воедино семейства, в котором характерны были бы вылеплены или противоподставлены, в этом смысле драматически более удачно, чем в нашем, или которое было бы столь щедро наделено или одарено умением разыгрывать такие бесподобные сцены, и способностью непрерывно их разнообразить с утра до вечера, как семейство Шенди. Но самой забавной из таких сцен на нашем домашнем театре была, повторяю, сцена, частенько разыгрывавшаяся из-за этого самого вопроса о длинных носах. Особенно, когда воображение моего отца распалялось его изысканиями и он непременно желал также распалить воображение дяди тоби Дядя тоби всячески шел отцу навстречу при таких его попытках. С бесконечным терпением часами высиживал он, куря свою трубку, между тем, как отец трудился над его головой, пробуя и так, и так внедрить в нее гипотезы «пригница» и «скрадерия». Были ли они выше понимания дяди тоби или находились с ним в противоречии, или мозг его подобен был сырому трулту, из которого невозможно добыть ни одной искры, или был слишком загружен подкопами, минами, блиндами, куртинами и другими военными сооружениями, мешавшими дяде ясно разобраться в доктринах Пригнецы и Скродере, я не знаю. Пусть схоластики, кухонные мужики, анатомы и инженеры передерутся из-за этого между собой. Худо, конечно, тут было то, что каждое слово «Слокенбергия» отцу приходилось переводить для дяди Тобби с латинского, в котором отец был не очень силен, отчего перевод его не всегда оказывался безукоризненным и преимущественно там, где требовалась полная точность. Это, естественно, влекло за собой другую беду, Когда отец особенно усердствовал в своих стараниях открыть дяде Тоби глаза, мысли его настолько же опережали перевод, насколько перевод опережал мысли дяди Тоби. Разумеется, как то, так и другое мало способствовало понятности наставлений моего отца. Глава 40 Дар логически мыслить при помощи силлогизмов я разумею у человека, ибо у высших существ, таких как ангелы и бесплотные духи, все это делается с позволения ваших милостей, как мне говорят, посредством интуиции. Низшие же существа, как хорошо известно вашим милостям, заключают посредством своих носов. Впрочем, есть такой плавающий по морям, правда, не совсем спокойно, остров, обитатели которого, если мои сведения меня не обманывают, одарены замечательной способностью умозаключать точно таким же способом, нередко достигая при этом отличных результатов. Но это к делу не относится. Дар проделывать это подобающим для нас образом или великая и главнейшая способность человека умозаключать состоит, как учат нас логики, в нахождении взаимного соответствия или несоответствия двух идей при посредстве третьей, называемой медиус терминус, средний термин. Совсем так, как кто-нибудь по справедливому замечанию Лока с помощью ярда находит у двух кегельбанов одинаковую длину, равенство которое не может быть обнаружено путем их сопоставления. Если бы этот великий мыслитель обратил взоры на дядю Тоби, и понаблюдал за его поведением, когда отец развивал свои теории носов, как внимательно он прислушивается к каждому слову и с какой глубокой серьезностью сосерцает длину своей трубки каждый раз, когда вынимает ее изо рта, как подробно ее осматривает, держа между указательным и большим пальцами, сначала сбоку, потом спереди, то так, то этак во всех возможных направлениях и ракурсах то он пришел бы к заключению, что дядя Тобби держит в руках медиус терминус и измеряет им истинность каждой гипотезы о длинных носах в том порядке, как отец их перед ним выкладывал. Это, в скобках замечу, было больше, нежели желал мой отец, цель его философских лекций, стоивших ему такого труда, заключалась в том, чтобы дать дяде Тобби возможность понять, а вовсе не обсуждать, в том, чтобы он мог держать граны из крупполы учености, а вовсе не взвешивать их. Дядя Тобби, как вы увидите в следующей главе, обманул оба эти ожидания. Глава 41 «Как жаль!» — воскликнул один зимний вечер мой отец — промучившись три часа над переводом с Локенбергия. «Как жаль!» — воскликнул отец, закладывая в книгу бумажную полоску от матка ниток моей матери. «Как жаль, брат Тоби, что истина окапывается в таких неприступных крепостях и так стойко держится, что иногда ее невозможно взять даже после самой упорной осады». Но тут случилось как не раз уже случалось раньше, что фантазия дяди Тобби, не находя для себя никакой пищи в объяснениях моего отца по поводу пригнется, унеслась незаметно на лужайку с укреплениями. Тело его тоже было бы не прочь туда прогуляться, так что, будучи с виду глубокомысленно погруженным в свой медиус терминус, дядя Тобби в действительности столь же мало воспринимал рассуждения моего отца со всеми его «за» и «против», как если бы отец переводил «гаффина» с клоккенберге с латинского языка на иракесский. Но произнесенное отцом образное слово «осада» волшебной своей силой вернуло назад фантазию дяди Тоби с быстротой звука, раздающегося вслед за нажатием клавиши. Дядя насторожился, и отец, увидев что он вынул изо рта трубку и придвигает свое кресло поближе к столу, Словно желая лучше слышать, отец с большим удовольствием повторил еще раз свою фразу с только разницей, что исключил из неё образное слово «осада», дабы оградить себя от кое-каких опасностей, которыми оно ему угрожало. «Как жаль, — сказал отец, — что истина может быть только на одной стороне, братоби». Если поразмыслить, сколько изобретательности проявили все эти ученые люди в своих решениях о носах. «Разве носы можно порешить?» — возразил дядя Тобби. Отец шумом отодвинул стул, встал, надел шляпу, в четыре широких шага очутился перед дверью, толчком отворил ее, наполовину высунул наружу голову, захлопнул дверь, не обратил никакого внимания на скрипучую петлю вернулся к столу, выдернул из книги Слокенбергия бумажную закладку от матка моей матери, поспешно подошел к своему бюро, медленно вернулся назад, обмотал матушкину бумажку вокруг большого пальца, расстегнул камзол, бросил матушкину бумажку в огонь, раскусил пополам ее шелковую подушечку для булавок, набил себе рот отрубями, разразился проклятиями Но заметьте, проклятие его целили в мозг дяди Тоби, уже и без того порядком задурманенной. Проклятия отца были заряжены только отрубями, но отруби, с позволения ваших милостей, служили не более чем порохом для пули. К счастью, припадки гнева у моего отца бывали непродолжительны. Ибо, покуда они длились, они не давали ему ни минуты покоя. И ничто так не воспламеняло моего отца. Это одна из самых неразрешимых проблем, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться при наблюдении человеческой природы. Ничто не оказывало такого взрывчатого действия на его гнев, как неожиданные удары, наносимые его учености простодушно замысловатыми вопросами дяди Тоби. Даже если бы 10 дюжин шершней разом ужалили его сразу в 120 различных мест, он бы не мог проделать большего количества безотчетных движений в более короткое время. Или прийти в такое возбуждение, как от одного несложного вопроса, в несколько слов, не кстати обращенного к нему, когда, позабыв, все на свете он скакал на своем коньке. Дяде Тоби это было все равно. Он с невозмутимым спокойствием продолжал курить свою трубку, В сердце его никогда не было намерения оскорбить брата, и, так как голова его редко могла обнаружить, где именно засела жало, он всегда предоставлял отцу заботу остывать самостоятельно. В настоящем случае для этого потребовалось пять минут и тридцать пять секунд. «Клянусь всем, что есть на свете доброго!» — воскликнул отец, когда немного пришел в себя, заимствуя свою клятву, из свода Эрнульфовых проклятий. Хотя надо отдать отцу справедливость, он реже, чем кто-нибудь этим грешил, как правильно сказал доктору Слопу во время беседы об Эрнульфе. «Клянусь всем, что есть доброго и великого брать Стоби», — сказал отец, «если бы не философия, которая оказывает нам такую могущественную поддержку, вы бы вывели меня из терпения». Помилуйте, под решениями о носах, о которых я вам говорил, я разумел, и вы могли бы это понять, если бы удостоили меня капельки внимания. Разнообразные объяснения предложены учеными людьми самых различных областей знания относительно причин коротких и длинных носов. Есть одна только причина, возразил дядя Тоби почему у одного человека нос длиннее, чем у другого. Такова воля Божья. — Это решение грангузе сказал отец. — Господь Бог, — продолжал дядя Тоби, возведя очи к небу и не обращая внимания на слова отца, — Создатель наш творит и складывает нас в таких формах и пропорциях, для таких целей, какие согласны с бесконечной его мудростью. «Это благочестивое объяснение», — воскликнул отец. «Но не философское в нем больше религии, нежели здравого смысла». Немаловажной чертой в характере дяди Тобби было то, что он боялся Бога и относился с уважением к религии. Вот почему, как только отец произнес свое замечание, дядя Тобби принялся насвистывать, лили буллиро с еще большим усердием хотя и более фальшиво чем обыкновенно а что стало с бумажной полоской от матканита к моей матери глава 42 нужды нет в качестве швейной принадлежности бумажной полоска от матка нитка могла иметь некоторое значение для моей матери она не имела никакого значения для моего отца в качестве закладки в книге слокенберге Каждая страница «Слокенбергия» была для отца неисчерпаемой сокровищницей знания. Раскрыть его неудачно отец не мог, а, закрывая книгу, часто говорил, что хотя бы погибли все искусства и науки на свете вместе с книгами, в которых они изложены, хотя бы, говорил он, мудрости политика правительств забыты были из-за непримирения их на практике было также предано забвению все, что государственные люди писали или велели записать относительно сильных и слабых сторон дворов и королевской власти, и остался один только с Локенбергей. «Даже в этом случае, — говорил отец, — его бы за глаза было довольно, чтобы снова привести мир в движение. Да, он был подлинным сокровищем, сводом, Всего, что надо было знать, о носах и обо всем прочем. Утром в полдень и вечером служил Гаффин Слокенберри, отдохновением и усладой отца. Отец всегда держал его в руках. Вы бы об заклад побились, сэр, что это молитвенник. Так он был истрепан, засален, захватан пальцами на каждой странице от начала и до конца. «Я не такой слепой поклонник Слокенберге, как мой отец. В нем, несомненно, есть много ценного. Но, на мой взгляд, лучше не скажу, самое поучительное, но самое занимательное в книге Гаффена Слокенберге, его повести, а так как был он немец, то многие из них не лишены выдумки. Повести эти составляют вторую часть, занимающую почти половину его фолианта» и разделены на 10 декад по 10 повестей в каждой декаде. Философия зиждется не на повестях, и Слокенбергей, конечно, совершил оплошность, выпустив их в свет под таким заглавием. Некоторые из его повестей, входящих в восьмую, девятую и десятую декаду, я согласен, являются скорее веселыми и шуточными, чем умозрительными, Но, в общем, ученым следует на них смотреть как на ряд самостоятельных фактов, которые все так или иначе вращаются вокруг главного стержня его предмета. Все были собраны им с большой добросовестностью и присоединены к основному труду в качестве пояснительных примеров к учению о носах. Времени у нас довольно, и я, если позволите, мадам, расскажу вам девятую повесть из его десятой декады. Конец третьего тома.